Кати бежит впереди. Мы идём большими шагами, торопясь поскорее попасть в Париж. Маттиа, сначала послушно следовавший за мной, говорит мне, что если мы будем так спешить, то быстро выбьемся из сил. Я замедляю шаги, но вскоре опять ускоряю их. "И как ты торопишься?" огорчённо говорит Маттиа. "Верно, На мне кажется, что и ты должен был бы спешить. Разве моя семья не будет так же твоей семьёй? Он отрицательно покачал головой. Я огорчился, заметив это движение, которое я уже не раз замечал у него с тех пор, как речь заходила о моей семье. Разве мы с тобой не братья? О, что касается нас,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 Мне придётся продолжать свой путь одному, но я никогда не забуду тебя. Как надеюсь, и ты не забудешь меня. Мой дорогой Маттео, ну как ты можешь говорить так? Я говорю то, что думаю. Я не могу радоваться, так как боюсь, что нам придётся расстаться. А я надеялся всю жизнь прожить с тобой вместе. Я мечтал, что мы не останемся навсегда. бедными уличными музыкантами, а начнём работать, учиться и будем настоящими артистами. Я прекрасно знаю, что ты также этого хочешь. Но и теперь ты не сможешь распряжаться с собой по своему усмотрению. Тогда я понял наконец причину его грусти. Маттиа боялся разлуки со мной. Он горяче любил меня.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 Счастливой куклы стоило много дешевле коровы. После шательеона мы вышли на берег канала. Ивы лисистые берега, спокойные воды и плывущие мимо бабжи напомнили мне о том счастливом времени, когда я вместе с госпожой Эмилиган и Артуром плавал на лебедь. Интересно, где теперь был лебедь? Его обитатели Когда мы пересекали канал или шли вдоль его берегов, я постоянно спрашивал встречных: "Не видели они плавучий домик с верандой?" Наверное, Артур выздоровел и госпожа Милиган вернулась с ним в Англию. Однако, заметив издали лошадей, тащивших бажжу, я всякий раз спрашивал себя, а не лебедь ли плывёт нам навстречу?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 А напротив, спиной к нам, сидел, по-видимому, её дядя.